Глава двадцать пятая Впервые за последнее время я проснулась с чётким ощущением лёгкости и предвкушения чего-то волшебного. Этот мир подарил мне магию, но, несмотря на дар, самым волшебным событием с детских лет и по сей день, для меня был Новый год. Казалось, именно в этот день жизнь переворачивалась, а в душе рождалась надежда, что все мечты обязательно исполнятся — И мне безумно хотелось поделиться этим прекрасным чувством с людьми, которые в этом мире заменили мне семью. Это ведь не только Флин и Верес. Родными для меня стали все обитатели этого дома. Именно поэтому я полночи бродила, развешивая магических светлячков на всевозможных поверхностях. Заклинание пустяковое. Одно из тех, которые осваиваются на первых этапах для контроля, не требующие особой подпитки, а лишь концентрации для создания. Светящиеся шарики разных размеров и цветов, связанные друг с другом, напоминали земные гирлянды из лампочек. Именно то, чего не хватало для полного ощущения волшебства. Дом словно обволокла атмосферу уюта. Дерево стало похоже на самую настоящую новогоднюю ёлку, украшенную светящимися шарами. И даже звезда из мини-светлячков присутствовала. Перила лестницы, камин, окна — всё сияло мягким магическим светом. Утром за дверью слышались возбуждённые возгласы, Дети выходили из своих комнат и тут же попадали в сказку. Развесить огоньки вокруг дверей мне показалось не столь интересным и впечатляющим, как запустить сотни светлячков в свободное плавание по этажу. Это как войти в комнату, наполненную сотней воздушных шаров, только ещё круче. У люлюканьи, радостные крики, старицы восполняли чувство усталости и недосыпания. Единственное, что омрачало прекрасное утро, запертый в одной из комнат Петрим, За ночь злость на несносного недросля поутихла. Гад он, конечно. У меня до сих пор щеки от стыда горели при одном лишь воспоминании о попытке кражи. Но и жалко его было. Криминальные наклонности появляются не от хорошей жизни. Ночь прошла спокойно, без происшествий. Значит, пленник не буянил. Быть может, и праздничный день пройдёт спокойно. Помоги, присветлый Арис. В коридоре творилось что-то странное. Кому пришла в голову гениальная мысль утянуть пяток другой светящихся шариков в свою комнату, не знаю. Но выглядело это призабавно, так как светляки упорно возвращались на исходное место. «Это же не мучаешь, что полотенцами их гонять!» Веселились Лора и Нора, развешивая грозди разнокалиберных светляков, где укажут. «Да не бегай ты за ним, Ария! Светляк висит там, где его оставил маг, или следует за ним!» «А я вот как могу!» Встрял вдруг Герри, пытаясь раскрутить очередную гроздь воздухом. Получилось не очень, но вполне достаточно, чтобы оживить блики на стенах. «Повезло тебе!» — вздыхали остальные юные маги, у которых дар был заблокирован специальным браслетом. «Надо было и нам наставников сюда позвать. Сейчас бы тоже помогали светляков создавать для девчонок». «Да у меня резерв уже почти закончился», — подсластил Пилю Люгеря. Наконец маги приспособились и натренировались в создании новой забавы. Герри раскручивал медленный воздушный поток в спиральку или восьмёрку. Лора запускала в него одного за другим светящиеся огоньки, но растабилизировала необычное украшение Так что утро прошло творчески. Детвара бегала из комнаты в комнату, оценивая украшения и споря, где получилось интересней. Старшие парни довольно хмыкали и пытались изобразить пренебрежение к девчачьей забаве. Мелкие носились туда-сюда, как оглашённые, под вдохновенное фьюфью Это Габи увидела меня и делилась впечатлением. А я ещё раз подивилась способностям своего сына. Габи не нужно было слов. В её посвясти мне ясно слышалось. «Ух ты, как здорово!» Не успела я спуститься, как пришёл вызов от Четвика. Вторая партия гостей, маги-погодники с третьего курса «Дрим и Фош», и, конечно, сам Четвик, ждали отмашки на портальной площадке Академии. «Последний так вообще напросился на праздник раньше, чем я успела озвучить приглашение». «Чтобы ты не мучился, я решил пригласить тебя сам». Оглазище хитрющее и бесстыжее. «Вдруг ещё застесняешься». «Но если ты против...» «Вот ещё...» — хмыкнула в ответ на самоуправство. «Нам как раз сильный маг нужен. Поможешь мне снежную бурю вызвать. Но если ты против...» — повторила его слова, хитро улыбнувшись и склонив голову набок Реакция не разочаровала. Парень громко расхохотался. «Договорились, леса...» Гэри, единственный воздушник в доме, помимо меня, в нетерпении приплясывал у портальной площадки на нашем дворе, поджидая старших приятелей. Парни буквально распирало волнение вперемешку с гордостью. Любопытный омирчик возник, как черт из табакерки. Как же? Новые гости без него? Непорядок. Шило в попе был не только у Амирчика. Сегодня дом вообще напоминал муравейник. Движение внутри было таким, что хоть ПДД разрабатывай. Короткую экскурсию по поместью я перепоручила Гэри. попросив поторопиться, так как вот-вот прозвучит гонг к завтраку. Студенты, сидящие за столами, прямо-таки растворились среди воспитанников. Я в первые мгновения даже потеряла их, и только потом разглядела ребят в одежде, отличающейся от нашей форменной. В остальном никакой разницы, подростки и подростки, а ведь им уже всем около двадцати. Новые гости внесли суматоху и оживление в ряды воспитанников. Четвик не дал своим парням толком насладиться завтраком и вниманием. А стоило опустить тарелкам, потащил на улицу дело делать. «Сколько снега нужно? Много?» «Чем больше, тем лучше», — отозвалась я заворожённо, наблюдая за пасами четвика. «У нас горка в планах огромная. Нужно же с чего-то её делать». Вручив Дриму и Фошу по накопителю, талантливый аспирант и сильный маг-погодник отрешился от реальности. Через полчаса температура воздуха ощутимо упала, а над поместьем Оберон, стоявший в отдалении от деревни, Начали сгущаться снеговые тучи. Сперва белёсые облака потемнели, как перед дождём, а потом начали уплотняться, появились сизые завихрения. И вот вся детвора, выскочившая на крыльцо, принялась ловить крупные снежинки. Кто-то руками, а кто-то ртом, как мой Димка, например. Процесс был запущен, и все вернулись в дом. Назвать то, что творилось над поместьем, снегопадом, было бы нечестно. Метель, невиданной густоты, и лишь вокруг украшенного дерева затишье. Жаль такую красоту портить. Так что я заранее накинула щит. Народ прилип к окнам, любуясь невиданным зрелищем. Крупные снежинки загадочно кружили, то парили, то взмывали. Резко меняли траекторию движения, наткнувшись на купол моего щита. И падали, падали, падали. Никому даже не пришло в голову вновь выскочить на улицу. Метель стихала, детвора пребывала в нетерпении, ожидая, когда, когда, когда же им позволит приобщиться к невиданной в этих местах забаве. С разных сторон то и дело слышались возгласы. «Можно на улицу?» «Еще рано, там метель», — пояснила я особо нетерпеливым. «А сейчас?» «Рано еще потерпите», — буркнул Ульх. «Ну когда же?» Чуть ли не хныкали мелкие. «Скоро», — философски ответил Гевен, — размывая временные рамки. Зима тут была холодной, а вот большим количеством снега не радовала. Даже сейчас, когда на улице было не менее 20 градусов мороза, снега оставалось лишь по щиколотку. Для мне так это вообще не зима. Мне подавай минус 35 и огромные сугробы. Так что нетерпеливых детей я понимала. После вмешательства погодников снежная целина манила даже меня. Целая равнина белоснежной радости — Снег намело по колено и во внешнем, и во внутреннем дворах. И это здорово. Убедившись, что у всех есть шарфы, варежки носовые платки, я выпустил эту лавину на волю. И вовремя. С улицы послышался шум гудящего портала, а следом раздался радостный девичий вопль. «Трой вернулся!» И вся моя малолетняя рать рванула встречать дорогих гостей. Идва ли те не рассчитывали на такой экспрессивный приём — Мелкие во главе с Миди и Арией немедленно оккупировали трое. Бедолаге досталось в полной мере и слюнявых радостных чмоков, и увесистых детских тычков за долгое отсутствие. Я же с трудом оторвала взгляд от искрящихся радостью глаз Ричарда. Захотелось немедленно шагнуть и вёл крепкие объятия, вот только вокруг столпилось слишком много народа, да и не было возможности у мужчин меня обнять. Руки заняты. Ричард и Влас несли что-то объёмное и тяжёлое, прикрытое невидимостью. Йонные маги старательно щурились, пытаясь разглядеть спрятанное. Но все тут же отвернулись, когда Влас покачал головой, молчаливо прося не привлекать внимания. Засмотрелось так, что пропустил условный знак, за что тут же поплатилась, получила снежком от Димки. Шапка тут же слетела с головы, я лишь громко расхохоталась, глядя на округлившиеся глаза теней и шокированного Ричарда. И понеслась снежная свистопляска. Вместо того, чтобы отстреливаться от наседающего сына, я с победным кличем залепила снежком втрое. И не прогадала, потому что меня немедленно атаковали, чего я, собственно, и добивалась. Растерянный мужчина, конечно же, не нуждался в защите от злобной управляющей, но шкодята во главе с Амиром посчитали иначе. Надо же. «Пад, на этот раз уступила Амиру лидерство?» «Ага. Сейчас». Хитрая девчонка подкралась ко мне сзади, благо лепку снарядов она еще толком не освоила. Это позволило мне засыпать её снегом с ног до головы, манипулируя воздухом, вызвав возмущённый вопль. Не совсем спортивно, конечно, но щитом от снежков я не прикрывалась, принимала все залпы честно. «Помощь нужна». Ко мне пришла нехилая подмога в виде Ричарда, прикрывающего у меня своей широченной спиной, позволяя довольно безопасно лепить снаряды и кидать их из укрытия. Шкодят, осознав, что утратили перевес, отправились искать следующих жертв. Ими оказались Колин и стоящий рядом с ним Китик. Эти двое никак не могли включиться во всеобщую бессильню. Китик стеснялся, а Колин слишком привык быть изгоем, чтобы так просто пересечь привычную черту, которая от него отгородилась остальной коллектив. Шкодята же границ и условностей в упор не видели, тем более что Пата и Колина объединяла страсть к книгам. Для нее Колин был своим. Забросать здоровых парней снегом издалека было уже неинтересно. А вот завалить их на белое покрывало и слегка по ним попрыгать, а потом потребуясь покружить вокруг себя — Вот это да. На несколько мгновений время остановилось. Я поймала на себе восхищенный взгляд Ричарда. Его зелёные глаза сияли так, как не сияли на острове. В мыслях вспыла строчка из какого-то стихотворения, так ясно описывающая мои внутренние ощущения. «До последнего вздоха ты мой человек, мой мужчина». Когда мы были на острове вдвоём, это ощущалось не так остро, как сейчас, посреди веселящейся толпы. А тут словно дыхание перехватило. Вокруг столько народа, а перед глазами лишь один человек. В какой-то момент этот пузырь уединения лопнул, и внешние звуки обрушились на меня, подобно лавине. Вокруг творилась самая настоящая война. Воспитанники визжали, хохотали, падали, валялись в снегу, колотя ногами по воздуху от избытка чувств и поднимая маленькие смерчи. При таком раскладе на вновь загудевший портал никто не обратил должного внимания, а зря. Потому что портальная платформа явила нам как всегда, элегантного Реджинальда. Мужчина с изумлением вертел головой, осматриваясь. Белое, уже немного затоптанное пространство, толпа радостных детей и взрослых, которые заняты каким-то непродуктивным непотребством, в снегу кричат и смеются. Тучи немного рассеялись, так что теперь сверкающий снег изрядно слепил. Только этим и можно было объяснить то, что засмотревшийся на мельтешащих детей учитель шагнул с платформы прямо в сугроб. От неожиданности или от того, что поскользнулся на гладких подошвах своих щегальских сапог, он, размахивая руками, кулем свалился в нетронутый снег. — Какого щукара вырвался вопль из натренированной преподаванием глотки, который разнесся по двору.